Глава 39, где в садовом центре не раз вспоминают Клеопатру. Элис и, и Пэт обе знали, что их ждёт необычное заседание их четвергового кофейного клуба. Они поняли это по сообщению Тельму накануне вечером, но размышляя об этом позднее, обе признавали, что догадаться можно было и раньше. События предыдущих нескольких дней вызывали сильное ощущение, что что-то назревает. и близится к развязке. Лис опоздала на 11 1/2 минут. Утром Джейкоб позвонил ей перед своим первым днём в Скелхилл и сообщил точные и подробные инструкции по поводу пятничного обеда. Аркхэмский гриль-сэндвич и макаронные колечки. Не в форме Бэтмена, а обычные, и они должны лежать на одном краю тарелки, не касаясь фрикадельки Клуна на другом. Плюс 1 ломтик белого хлеба без масла. Эти инструкции были озвучены дважды, а третьего раза спасло только то, что Леони отбрала у него трубку, и Лис поспешила в Теско. Теперь все компоненты дожидались своего часа в морозилке. Пэт опоздала на 14 минут. Обстановка за завтраком была такой же натянутой, как и предыдущим вечером. Пэт читала о семьях, которые столкнулись с подобными откровениями, провели последующие беседы с правильными словами, И прошли это испытание с высоко поднятой головой. Но о чём говорить после? Завтрак с Родом и Леоном, королевское жаркое из лучшей продукции фермерского магазина, прошёл в молчании, несмотря на её активные попытки завязать беседу и растущий страх, что эту проблему не разрешить никакими разговорами. Прохладную атмосферу и её личный сценарий будущего, где Леом переезжает в Сохо, обрывая все связи с семьёй, Внезапно нарушил Ларсон. Он прихрамывая вошёл на кухню с окровавленной лапой, в которой торчали осколки стекла, и с болью и возмущением предъявил им её. За этим драматическим появлением последовала паническая возня с полотенцами, горячей водой, дезинфицирующим средством и отрывистыми приказами. Кончилось всё тем, Что Пэт держала таз с горячей водой и антисептиком, Род убирала осколки, а Лиам заключил Ларссона в утешительные крепкие объятия, которые, казалось, распространились на всю семью. К тому времени, как Род и Лиам погрузили Ларссона в Ленд-ровер, который снистись в ветеринарную клинику, всё стало не совсем как раньше, но определённо двигалось в этом направлении. А потом, когда Род заводил машину, Под услышала, как он осторожно спросил Лиама, не хочет ли тот посмотреть матч на большом экране в пабе Сноп. Лиам столь же осторожно ответил: "Да". После чего Пэт пришлось удалиться в кладовку, чтобы поплакать в одиночестве. Пэт взяла кофе без пирожных. Её ждал поход в тот новый бутик и присоединилась к подругам за их любимым угловым столиком. Сегодняшний день разительно отличался от вчерашнего, солнечного. Было прохладно и серо, а двери на веранду были плотно закрыты, словно говоря: посмотрите на весну и хватит с вас. Тельма сразу перешла к делу. "Кажется, я знаю, что произошло с Топси", заявила она. Подруги посмотрели на неё. "Её убили?" спросила Лис. Как буднично прозвучало это слово. Тельма кивнула. "Думаю, да. Пэт поняла, что затаила дыхание. Она чувствовала себя, как в тот ужасный миг на аттракционе «Пепси Макс» за мгновение до того, как вагончик нырнул в то, что казалось бесконечностью. «Итак, кто же это был?» Она вдруг пожалела, что всё-таки не взяла тут кусок торта. «Прежде чем я скажу...» — голос Тельмы был спокоен и твёрд. «Я хочу, чтобы вы обе хорошенько подумали...» «Вы правда хотите, чтобы я вам рассказала?» «Конечно, хотим!» Пэт приготовилась к падению. «Нет, подождите!» Тельма вскинула руку. Независимо друг от друга, Лис и Пэт представили, как подруга входит в своем зимнем пальто от Марксен Спенсер в полицейский участок Норт-Алертона, заявляя на руки. «Если я вам скажу, вы обе будете вовлечены в это дело. Обе!» И я хочу, чтобы вы понимали, что это значит. Заявление в полицию, часы допросов это самое малое. Возможно даже суд, где вас могут вызвать в качестве свидетелей. Внимание прессы. Но ведь этого не избежать, возразила Лис. На тебя это не коснётся. Это не ты обратилась в полицию. Преступник будет знать только, что я на него донесла. Пэт подумала, что в словах Тельмы определённо имелся смысл. Она может спокойно уехать отсюда, а кто-то другой сделает то, что должно быть сделано, и скажет то, что должно быть сказано, и тебя это не обидит, спросила она. Тельма покачала головой. Несколько, ведь это мне Топси сказала, что кто-то хочет её убить. Нет. Тельма и Пэт едва узнали голос Лис, как и сама Алис, если уж на то пошло. Если кто-то убил нашу хорошую знакомую, «Я хочу приложить руку к тому, чтобы этот человек понёс наказание. Мы в долгу перед Топси и совершенно точно в долгу перед Кэллиэн». «Полностью поддерживаю», — сказала Бет, устыдившись своих прежних мыслей. «Хорошо, раз вы обе уверены». «На сто процентов», — подтвердила Лиз. Тельма помедлила, собираясь с мыслями и сцепила пальцы. Сегодня утром я сделала телефонный звонок в некою компанию, занимающуюся каталогами, по поводу заказа, который был сделан несколько месяцев назад. Она полезла в сумку и пет узнала один из каталогов из стопки рекламной почты, которые они просматривали несколько дней назад. Терма вздохнула. Давайте вернёмся к кроки и тому отвратительному мошенничеству. Совершенно отвратительному мошенничеству. Она секлась, поняв, что внимание Элис приковано к кому-то на другом конце зала. Повернув голову, Тельма увидела, что на входе у стенда "Обмен книг" стоит Кэлен. Сегодня она была в оттенках фиолетового: ежевичный жилет, лиловая блузка, сиреневая юбка. Это производило более мрачный эффект, чем привычный розовый. И выражение лица точно не Бланш Дюбуа. скорее Клеопатра, когда ей приносят известие о женитьбе Антониа. Эти мысли мелькали в голове Тельмы, и она едва успевала возносить молитвы о поддержке и готовиться к противостоянию, которое, как ей казалось, её ожидало. Однако Кэлен интересовала не Тельма, а Пэт. Я скажу вам ровно одну вещь. Её голос разнёсся по кафе в садовом центре, привлекая внимание персонала и клиентов. Не лезьте в чужую жизнь. Пэт попытался что-то ответить и неоднократно, но Келли не умолкала. Очевидно, она хотела сказать больше одной вещи. Скажите мне, вы гордитесь собой? Запудрили мозги молодому парню, подтолкнули его к неприятностям? Вы получили от этого удовольствие? А ваш муж в курсе, что вы натворили? 3 часа. Я только что провела 3 часа в полицейском участке. И прямо сейчас Лёра это допрашивают. Девятнадцатилетний мальчик Пэт. Как вам не стыдно? Поверить не могу, что вы оказались способны на такое. Я думала, вы мой друг. Терма оценила артистизм всего этого спектакля: эффектная поза, вес перенесён на одно бедро, выразительные жесты, взволнованный голос. И остальные посетители кафе не сводили с них глаз, и она поняла, что Кэлен прекрасно осознаёт этот факт. Какие бы эмоции она ни испытывала, они усиливались от наличия зрителей. Эта женщина, теперь Кэлен, обратила внимание на аудиторию и обвела комнату вызывающим взглядом. Эта женщина, палец с розовым ногтем указал на грудь Пэт, подбирает беспомощного и избитого парня в одном чертовски плохом месте и манипулирует им, заставляя пойти в полицию и ввязаться в кучу неприятностей, которых он мог бы избежать. Голос понизился, и она резко переключила своё внимание на Лис. Разве я не просила вас? Разве я не сидела с вами вчера на этом самом месте, умоляя не вмешиваться? Гнев теперь сменился чем-то более мягким, более печальным, более уязвимым. Вы даже не представляете, насколько сильную боль мне это причиняет. Келлен. Что-то в голосе Лис заставило её умолкнуть. Она не пыталась перебивать Лис как пэт. Кэлен сядь. Тельма, кажется, знает, что случилось с твоей матерью. Её лицо стало совершенно пустым, непонимающим. Кэлен потеряла весь запал и села за стол. Я не понимаю, о чём вы говорите. Твоя мама, Кэлен. Голос Лисс был мягким, но в нём чувствовалась стальная решимость. Тельма знает, что случилось с ней той ночью. Это был несчастный случай. Нет, не несчастный случай. Но полиция сказала, что это несчастный случай. Голос Кэлен начал набирать обороты. Полиция, лис, трагическое стечение обстоятельств. Послушайте, я не могу больше. Кэлен. Так сказала полиция, это есть во всех отчётах. Кэлен. Этот тон лис привёл в чувство не одного рыдающего ребёнка. Мы думаем, что твою мать умышленно убили. Кэлен вскинула руку с розовыми ногтями, как бы отгоняя эти слова. «Нет», — твёрдо заявила она, — «нет, я не готова это слушать. Так вот». Она пустила руку и оглядела под рук, говоря негромким, но страстным голосом. «Теперь Джоан Кроуфорд», — подумала Тельма. «Я не собиралась это говорить, но я больна. Я чувствовала себя очень усталой, не просто усталой, а вымотанной, измождённой. Думала, из-за горя, но я была у врача». Они сделали анализы. Я ездила в госпиталь на обследование. «Мне жаль это слышать», — сказала Тельма, размышляя, что же добавить дальше. «Там что-то есть». Кэлли Энн смотрела на них, её глаза были хрустальными от слёз, а голос упал до приглушённого шёпота. «Они говорят... Там что-то есть». Все трое уставились на неё. «Я больна!» — выдохнула она. «Я правда больна!» Тельма вознесла ещё одну быструю молитву о наставлении, в то время как Пэт приготовилась к тому, что Кэлен снова набросится на неё. Но тут заговорила Лис. Кэлен. Во второй раз за это утро Тельма вспомнила о Клеопатре. Только на этот раз ей стала не Кэлен, а Лис. Кэлен, повторила она. Как ты могла? Пэт с недоумением посмотрела на подругу, но Лис не сводила взгляда с Кэллиэн. Тревога на ее лице уступила место гневу. «Как ты могла убить собственную мать?» Из книг и фильмов Пэт знала, когда людям предъявляют обвинение в убийстве, они, как правило, действуют одним из трех способов. Первый. Пытаются отмести это как шутку, заявляя со смехом, что обвинитель должно быть сошел с ума. Второе. Нападают на своего обвинителя, при этом их часто каким-то образом сдерживает, скажем, представитель закона. Третье предпринимают энергичную, но в конечном итоге обречённую на провал попытку бегства. Кэлен не сделала ничего из вышеперечисленного. Не то чтобы кафе садового центра действительно способствовало этому, уж точно не пункту второму или третьему. Вместо этого её лицо застыло на долгом мгновении, задрожало А затем что-то внутри словно сломалось, и она разразилась шумными рыданиями, опустив голову на руки, её золотистые волосы разметались по столу. Все отметили, что корни не мешало бы подкрасить, но никто из них впоследствии не упомянул об этом. В голове Пэт промелькнули две мысли. Первая была: почему люди так любят рыдать, уткнувшись лицом в стол, а вторая, сразу же подавленная, и она тоже «Она тоже думает, что я способна привлечь молодого любовника». Тельма ни за что не смогла бы объяснить, как именно Пэт удалось взять ситуацию под контроль. Не успела она оглянуться, как они с Пэт уже проводили Кэллиэн в кабинет управляющего, пахнущий торфом за куток, заставленный чем-то, что напоминало завернутых в пленку керамических черепах. И вот она уже сидела, сжимая руку плачущей женщины, пока Пэт пыталась раз за разом дозвониться до полиции, а Кэлли Энн все говорила и говорила. За годы работы Тельма сталкивалась со многими детьми и взрослыми, которые, когда им предъявляли доказательства их проступков, категорически отрицали самые весомые улики. Кэлли Энн вела себя иначе. Она все время говорила об ужасном стечении обстоятельств, чудовищном психическом напряжении, и необходимость обратиться к психиатру или эзотерику или к не любоим и о том, что в конечном итоге она испытывает облегчение, потому что ей дали возможность объяснить произошедшее. Телефон детектива Донны был переведён на автоответчик, но в конце концов Пэт дозвонилась по номеру экстренных служб. Теперь она с кем-то спорила, словно тщетно пыталась заказать такси, а не сообщала об убийстве. Кэлиэн судорожно сжимала руку Тельмы, Монолог иссяк, но она продолжала непрерывно сопеть, всхлипывать и иногда причитать, словно не могла допустить молчания. Только Лис не принимала во всём этом никакого участия. Прислонившись спиной к двери, она смотрела на папки с документами. 2015, 2017, 2018. А что случилось в 2016? Но больше она не напоминала ни Медею, ни Клеопатру, Это совершенно точно была самая настоящая лис. Мысли Тельмы вернулись к тому дню в туалете садового центра. Было бы лучше, если бы она умерла. Как давно это было? Она вспомнила тот день, знакомые эмоции, которые он в ней пробудил. Тельма смотрела в зеркало, думая, кто же позаботится о ней? Жалела, что у неё не было такой дочери, как Келлиан, жалела, что её семья была неполной. Толкая коляску через рыночную площадь в тот давний день, она заметила рядом с магазином концтоваров взволнованную толпу, в центре которой находилась тощая девица с обесцвеченными волосами. Увидев Тельму с коляской, она с облегчением на лице бросилась к ней и выхватила ребёнка в грязной кофточке лимонного цвета. Тельма сказала, что нашла коляску на улице возле универмага Вулвардс, и ей показалось, будто она её уже где-то видела. Быстрота и убедительность этой лжи были только малой частью того, что поразило её в самой себе и тогда, и даже сейчас, 30 лет спустя. Тельма помнила, как сидела на скамейке возле собора, не решаясь войти внутрь, и обнимала себя руками, дрожа без остановки. Слушая, как Кэлен болтает о влиянии химических веществ на мозг, она подумала: "Я понимаю. Я знаю." Словно в ториия мыслим, Кэлен издала новый вопль и снова разразилась рыданиями. Тельма выглянула наружу. В деревянной кадки рос одинокий бальзамин, мини-нарциссы, как упорно называл их Тедди. И в солнечном свете цветы оказались такими яркими, почти ималивыми, а на краю кадки сидел воробей, коричнево-бежевое создание с блестящим клювом и крошечными идеальными коготками. И вдруг Впоследствии она затруднялась вспомнить подробности. Она ощутила себя где-то за пределами этого конкретного момента. Ей послышался чей-то голос. Она ощутила эти слова всей душой. Я всегда всегда буду заботиться о тебе. В итоге оказалось, что быстрее и проще отвезти Келлиан прямо в полицейский участок. В тирке очевидно был только офис, что бы это ни значило. Поэтому во второй раз за 2 дня Бэт пришлось ехать в Норт-Алертон. Тельма села сзади, по-прежнему держа Кейлиан за руку, Алис — спереди, глядя в окно с суровым выражением лица. Они привели её в участок. Кейлиан громко требовала то воды, то адвоката, то возможности высказаться, сводя с ума дежурного офицера. И теперь Тельме казалось, что перед ней уже не Бланш, не Милдред или даже не Клеопатра, а всего лишь избалованный и напуганный ребёнок.